you mm -hmm. Вас приветствует радио «Голос мира», и сейчас мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит седьмая часть повести «Воробушки». 17 июня к железнодорожному вокзалу Чикаго подъехал экипаж с двумя мужчинами внутри. 35-летний Ланс Адамс, легко спрыгнув на мостовую, взял с пассажирского места свой портфель. Мужчина, правивший лошадьми, 60-летний Гарольд Фремонт. Спустившись на землю, гораздо медленнее своего пассажира привязал поводья к столбу. Адамс посмотрел на своего седоволосого спутника. — Нет, правда, Гарольд, вам совсем не обязательно провожать меня до поезда. Гарольд покачал головой. — Э, нет, я буду с тобой до конца, Ланс. А вдруг узнаю от тебя что-нибудь стоящее? Когда я увидел тебя на съезде бизнесменов, то сказал себе, что могу многому научиться у владельца самого большого универмага в Сан-Франциско. Мой магазин здесь, в Чикаго, раза в два меньше твоего. «Когда же тебя представили перед твоим выступлением и сказали, что ты не получал какого-либо наследства, а достиг своего теперешнего положения практически с нуля, я сказал себе, «Гарольд, когда этот юный гений будет возвращаться в Калифорнию, предложи подвести его до станции и выведай у него секрет его успеха». Ланс рассмеялся. «На самом деле секрет моего успеха очень прост» сказал он, направляясь вместе со своим спутником ко входу в вокзал. «Правда? Да, я успешен только потому, что мне помогал Господь. Вся слава Всевышнему Богу! Он удивительно благословил меня. Меня впечатлило твое свидетельство, когда ты выступал на съезде в понедельник утром. Я был рад услышать, что ты мой брат во Христе. Сразу видно, что ты по-настоящему любишь Господа». Да, Иисус спас меня во время уличной евангелизации, когда мне было чуть больше двадцати, и с тех пор моя жизнь полна чудес. Конечно, она не лишена испытаний и трудностей, но Господь провел меня через все их, и, я уверен, проведет и в будущем. Самое же большое мое благословение — это чудесная жена-христианка, которую Бог даровал мне, когда мне было двадцать четыре. Кэрол — самая удивительная женщина во всем мире и, конечно же, самая красивая. Они вошли в здание вокзала. — Хотя я и понимаю твои чувства по отношению к твоей жене, Ланс, но на самом деле самая удивительная и красивая христианка во всем мире — это моя жена, Берта. — Ну, значит, они вместе делят первое место, — засмеялся Ланс. Гарольд показал рукой на большую доску, на которой работник станции записывал мелом важную информацию о рейсах. — Давай проверим, не опаздывает ли твой поезд. Подойдя к доске, они нашли интересующую их надпись. — Нет, он будет вовремя, вот и отлично. Выйдя на перрон, к которому должен был прибыть поезд из Нью-Йорка, они присели на одну из лавочек. За те несколько минут, которые оставались до отъезда Ланса, Гарольд успел расспросить все, что его интересовало об успешном бизнесе его товарища. Поезд действительно прибыл вовремя. Пыхтя он подкатил к перрону и, заскрипев тормозами, остановился. Поблагодарив Ланса за подробные разъяснения, Гарольд указал на два последних вагона. «Смотри, Ланс!» — сказал он. Эти два вагона полны детей. В одном — мальчики, а в другом — девочки. Видишь, в окнах только детские лица. Интересно, куда это их всех везут? Понятия не имею. Действительно странно. Может... А подождите-ка, я знаю. Это один из так называемых «сиротских поездов». Я читал о них в газете. Точно, я тоже читал о них, но никогда раньше не видел. «Ты только посмотри на эти невинные лица!» Ланс Адамс и Гарольд Фремонт, сидя на скамье на перроне, наблюдали за тем, как из поезда высаживаются пассажиры. «Видишь, вон ту светлоголовую во втором окне с конца!» — спросил Гарольд, указывая рукой на вагон с девочками. «У нее еще красный бант». Ого, «Ага, просто кукла. Ей, наверное, лет пять. А что?» — Да, она мне напоминает одну из моих внучек, сейчас ей уже семнадцать, но в пять она выглядела точь-в-точь, точь, как эта девочка. — А сколько у вас внуков, Гарольд? — Шесть, три мальчика и три девочки. У меня две дочери и один сын, ну и плюс одна невестка и двое зятьев. А у тебя есть дети, Ланс? — — Эх, нет, Кэрол перенесла тяжелую операцию, когда ей было семнадцать, и она не может иметь детей. Мы тогда еще даже не были знакомы. — О, извини. Кэрол тяжело переживала это. Когда мы познакомились и полюбили друг друга, она объяснила мне, что у нее никогда не будет детей. Тогда я сразу сказал, что уверен в том, что она моя избранница от Бога, и попросил стать ее моей женой. Кэролл была настолько потрясена моим предложением, что с минуту не могла прийти в себя, чтобы принять его. — О, я вижу, вы счастливы в браке. — Да, очень. — А вы не подумали о том, чтобы усыновить ребенка? — спросил Гарольд, переводя взгляд на сирот в поезде. — В памяти Ланса сразу же всплыл его недавний разговор с Кэрол, когда он пару месяцев назад спросил, что она думает об идее установить ребенка. Кэрол отнеслась к такой перспективе весьма холодно. Судя по ее сбивчивому ответу, Ланс понял, что жена не уверена, что сможет восполнить свою потребность материнства, не выносив ребенка сама. Ну, — сказал он, прокашлявшись. — Мы обсуждали такую возможность, но на данный момент, как мне кажется, мы еще не готовы. — Понятно. И все же дети — это благословение. Надеюсь, однажды вы все-таки решитесь установить ребенка. И, может быть, даже ни одного. В противном случае у вас не будет внуков. А от такого, поверь мне, лучше не отказываться. В этот момент раздался зычный крик кондуктора. «По вагонам! Отправляемся!» Ланс поднялся со скамьи. «Ну что ж, Гарольд, будем прощаться?» На паровозе зазвонили в колокол. Гарольд, поднявшись со скамьи, пожелал товарищу доброго пути. На прощание они пожали друг другу руки — Иланс, подхватив свой портфель, быстро поднялся в вагон рядом с Сиротским. Заняв свободное место у окна, он выглянул на Гарольда, все еще стоявшего на перроне. Увидев Ланца, тот, улыбнувшись, помахал товарищу рукой, после чего развернулся и направился к выходу с перрона. Поставив портфель на пол у своих ног, Ланс заметил, что все пассажиры вокруг разговаривают о сиротах в двух соседних вагонах. В этот момент паровоз пронзительно свистнул, и поезд медленно тронулся с перрона. В вагоне с мальчиками Джимми Керкланд, развернувшись на своем месте, стал коленями на сиденье, улыбаясь двум шестилетним мальчикам, сидевшим за ним. ну ну, ну, «Теперь уже скоккора!» — сказал он, как всегда, шепелявя и заикаясь. — Мы приедем на запад, и у меня будут мама и папа. — Так интересно, кто выберет м -м меня? Джимми вытер рукой губы, на которых всегда, когда он говорил, выступала слюна. «Мне тоже Джимми не терпится увидеть своих новых родителей», — весело засмеялся один из его собеседников. «И мне», — сказал второй мальчик, — «уверен, что меня выберут фермеры. Я как-то побывал на ферме в Баффало. Мне так нравятся лошади и коровы. Нет, правда, я хотел бы быть фермером». Через проход от беседующих малышей сидели два двенадцатилетних мальчика — Джейсон Лейт и Рик Шиндлер, которые всегда дразнили Джимми заикой. — Эй, Джимми, да кто тебя выберет? Кому интересно слушать, как ты все время заикаешься и шепелявишь? — сказал с усмешкой Джейсон, подтолкнув локтем сидящего рядом товарища. — Это точно! — хихикнул Рик. — Джимми, ты же тормоз, да еще и плюешься все время. Кому ты такой нужен? — От этих слов Джимми, скривив губы, расплакался. «Ха!» — не унимался Джейсон. «Смотрите, наш тормоз плачет!» Теперь Джимми уже по-настоящему разрыдался, закрыв лицо руками. В трех рядах позади Джейсона и Рика сидел крепкий пятнадцатилетний Барри Чандлер, буквально сверливший глазами затылки забияк. Наконец, не выдержав, он встал со своего места и направился к хохочущим насмешникам, не заметив, что в этот момент в вагон у него за спиной вошли Деррик Конлан и Джифорд Стэнфилд. При виде пылающего гневом взгляда Барри, Джейсону и Рику сразу же стало не до смеха. — Слушайте, вы! — сказал он сквозь зубы, низко наклонившись к перепуганным забиякам. «Оставьте этого мальчика в покое, если не хотите иметь дело со мной. Вы меня поняли? Только попробуйте еще хоть раз его тронуть». Конлан и Стенфилд, приглянувшись, поспешили к проходу. «Что тут происходит?» — спросил подоспевший первым Конлан, переводя взгляд с Барри на мальчиков. «Эти двое дразнили Джимми», — сказал сквозь зубы Барри. Мужчины одновременно посмотрели на Джимми, наблюдающего за происходящим, перепуганными, заплаканными глазами. Стэнфилд повернулся к забиякам. «Встать!» В этот момент поезд стал поворачивать, и Джейсон с Риком, едва поднявшись на ноги, потеряли равновесие и опять плюхнулись на сиденья. Тут же, неуклюже вскочив с места, они испуганно посмотрели на сопровождающих. «Разве мистер Брейс что-то неясно объяснил насчет тех, кто будет дразнить Джимми?» — спросил нахмурившись Стэнфилд. Мальчики, переглянувшись, потупились. «Нет, сэр!» — буркнул Джейсон, не смея поднять глаза. «Мы... мы не хотели обидеть его, мистер Стэнфилд. Мы просто пошутили». «Что?» — вспыхнул Барри. «Ничего себе шутки!» «Да вы же откровенно издевались над ним! Джимми не виноват, что заикается и шепелявит. И он не тормоз, как вы его обзывали!» «Это правда?» — нахмурился Конлан. «Вы называли Джимми тормозом?» Мальчики, покраснев, не знали, куда деться от строгого взгляда Конлана. «Я жду!» — не отступал последний. «Что, языки проглотили?» Насмешливо спросил барин, негодующе сверкая глазами. Вам все равно не отвертеться. Вы же на весь вагон гаготали. Первым сдался Рик. Да, это правда, мистер Конланд, сказал он, кивнув низко склоненной головой. Но мы действительно просто пошутили. Рик судорожно сглотнул. Да, сэр. «То, что вы сделали, жестоко и бесчеловечно», — сказал Стэнфилд ледяным тоном. «И больше мы такого не потерпим. Еще один такой инцидент, и вы окажетесь в серьезных проблемах. Вам все понятно?» Мальчики, из подлобья, глядя на Стэнфилда, молчали. «Я спрашиваю, вам все понятно?» — настаивал последний. «Да, сэр». — кивнули забияки. — Вот и отлично. А теперь пообещайте, что больше не будете задевать Джимми. — Обещаю, — угрюмо буркнул Рик. — Я поверю, если ты уберешь со своего лица это недовольное выражение. Угрюмость Рика сразу же как рукой сняло. — Вот так-то лучше. Теперь ты, Джейсон. — Обещаю, — сказал Джейсон, натянув маску благожелательности. — «Обещаешь что?» «Что больше не буду дразнить Джимми», — сказал Джейсон после короткой паузы. Стэнфилд обвел взглядом детей, молча наблюдавших за происходящим. «Вы все слышали, что Рик и Джейсон сказали? Если они опять посмеют издеваться над Джимми, сразу же сообщите об этом мне или мистеру Конлану». Дети молча закивали головами. «Хорошо, мальчики, можете садиться», — сказал Стэнфилд, после чего повернулся к Конлану. «Давай тоже присядем». Когда сопровождающие направились по проходу в заднюю часть вагона, Барри опять навис над Джейсоном и Риком. «Если подобное повторится, то вы ответите не только перед мистером Стэнфилдом и мистером Конланом, но и передо мной. Поняли?» Мальчики только молча кивнули. — Вот и хорошо. Найдите себе другой способ развлечься. Сидящие поблизости мальчики, включая Джимми, слышали слова Барри. — Эй, малыш! — сказал он, поворачиваясь к Джимми. — Эти двое больше тебя не тронут. — пробормотал Джимми, выдавив из себя улыбку. Барри тряхнул своей светловолосой головой. — Не за что, приятель, теперь я буду присматривать за тобой. Барри, развернувшись, направился по проходу к своему месту. — Ну ты молодец, — сказал ему приятель, занимавший место рядом с ним. — Теперь Рик с Джейсоном и не пикнут. — Пусть только попробуют, — сказал Барри. Джонни Марстон, сидевший в трех рядах за Джимми Керкландом рядом с каким-то шестнадцатилетним мальчиком, сказал, обращаясь скорее к самому себе, чем к соседу. «Пойду поговорю с Джимми». «Да, иди, конечно», — безучастно сказал парень, отворачиваясь к окну. Джимми сидел, уткнувшись лбом в оконное стекло и задумчиво смотрел на проплывающие мимо поля. «Привет». — сказал он, подходя к нему с улыбкой. — Меня зовут Джонни. Джимми обернулся. Джонни был немного старше его, и хотя они уже встречались в обществе помощи детям, возможность поговорить им еще не выпадала. Пр — Привет! Я Джонни Марстон. Можно мне сесть с тобой? Место возле Джимми не было занято, и он, улыбнувшись, похлопал по сиденью рукой. — Конечно! «Знаешь, конечно, скверно, что эти мальчики дразнят тебя», — сказал Джонни, устраиваясь на сиденье возле Джимми. «Но, как по мне, лучше быть таким симпатичным, как ты, и при этом заикаться и шепелявить, чем говорить нормально, но быть таким уродом, как Джейсон с Риком». Джимми хихикнул. «Слушай, Дж -дж -дж Джонни, а ты можешь еще п -п посидеть со мной?» «Конечно, я могу сидеть здесь сколько захочу. Я видел тебя в обществе помощи детям, но не знал, как тебя зовут, пока эти двое не начали издеваться над тобой. Твои родители умерли?» «Я, я не, не, не знаю. Как это?» «Ну, меня оставили на крыльце приюта, когда я бы был совсем маленьким» моих родителей ты так и не нашли а ясно а что твоими родителями что лицо Джонни помрачнело они погибли когда плыли на корабле по Атлантическому океану был большой шторм и их смыло волной у меня еще есть две сестры они в другом вагоне как жаль — А да давно это случилось? Нет, недавно, — ответил со вздохом Джонни. Джимми покачал головой. — Наверное, лучше вообще не знать родителей, чем вот так. Джонни кивнул. — Может быть, я и мои сестры ужасно скучаем по маме и папе. — Может, в вас... — Жаберет какая-нибудь хорошая семья на за -за Западе. Надеюсь, тебя тоже, и больше никто не будет дразнить тебя из-за твоего заикания. — Хорошо б бы. В вагоне девочек Джози Холден сидела рядом с тринадцатилетней Вандой Стивенс, которая тоже недавно осиротела. Немного рассказав друг другу о своих родителях, девочки по очереди объяснили, как попали на сиротский поезд. Оказалось, Ванда два года провела на улицах Манхэттена, прежде чем ее повстречал мистер и миссис Брейс. Она бесцельно брела по улице, по которой как раз проезжали на своем экипаже Брейсы. Заметив оборванку, они остановились и расспросили ее, как она оказалась на улице. Увидев, что девочка едва держится на ногах от голода, Брейсы отвезли ее в офис общества, где она провела несколько последних недель. Когда Ванда начала нормально питаться и набрала нормальный вес, ее записали в сиротский поезд. «Я слышала о мисс Уолфорд много хорошего», — сказала она, выслушав историю Джози. Судя по тому, что я знаю о ней, для нее в порядке вещей подойти к плачущему ребенку на кладбище и предложить ему помощь. Миссис Уолфорд постоянно ездит на сиротских поездах. Но даже за то малое время, которое она была в обществе, я к ней уже успела привязаться. Джози вздохнула. — После того, что она сделала для меня, даже и не знаю, как я теперь с ней расстанусь. Джози и Ванда еще долго беседовали, вспоминая детство и недавние события своей жизни, пока не увидели, что по проходу вагона к ним приближается Рэйчел Уолфорд, доброжелательно заговаривая то с одной, то с другой девочкой. Издалека заметив Джози и Ванду, Рэйчел с улыбкой кивнула им. Наконец, перебросившись парой слов еще с одной девочкой, она подошла к старым знакомым. — Джози и Ванда, как дела? — «Отлично, миссис Уолфорд!» — ответили они в один голос. Рэчел посмотрела на Джози. «Как тебе поездка? Не скучаешь?» «Ну что вы, нам с Вандой очень даже интересно. Мы познакомились сегодня утром и решили сесть вместе. Знаете, мы уже успели подружиться, так что скучать не приходится». «Это точно!» — сказала Ванда. «А знаете, миссис Уолфорд, что милая?» «Джози рассказала мне, как вы познакомились. Как все-таки здорово, что вы подошли тогда к ней на кладбище и привезли ее в общество. Если бы не вы, она никогда не попала бы на этот поезд!» Рэйчел улыбнулась. «Вся слава Господу, милая! Это было его проведение!» Ванда, непонимающе, захлопала глазами. «А, -а ну да, конечно!» Сказав девочкам, что еще подойдет к ним попозже, Рэйчел двинулась дальше по проходу. Джози повернулась к Ванде. — А что значит провидение? Я не поняла, что миссис Уолфорд имела в виду. Ванда пожала плечами. — Я тоже не поняла. Ну, какая разница? Слушай, ты говорила, что играла с соседскими мальчишками в бейсбол. Расскажи-ка поподробнее. Когда солнце коснулось края горизонта на западе... Поезд остановился в Демойне, штат Айова, и сироты бросились к окнам своих вагонов, чтобы понаблюдать за теми немногочисленными пассажирами, которые выходят из поезда и садятся в него. К моменту, когда состав тронулся со станции, солнце уже село, напоминая о себе лишь светлой полоской неба на западе. В вагоне девочек Мэри Марстон усадила свою младшую сестричку себе на колени, У Лизи в глазах блестели слезы. — Мэри, почему мама и папа не могут вернуться? Я хочу, чтобы они вернулись! — всхлипывала малышка. Проходя мимо по проходу, Рэйчел Уолфорд услышала, как Мэри сказала. — "Лизи, я тебе уже много раз объясняла, что мама и папа не могут вернуться с небес. Они сейчас с Иисусом и как бы они нас не любили, они не захотят с ним расставаться. И однажды мы встретимся с ними, когда сами попадем на небеса». Остановившись, Рэйчел наклонилась к Лизе, вытирая слезы со щек малышки. «Тише, тише, золотцы, не плачь!» Она повернулась к Мэри. «Она твоя сестра? Вы очень похожи!» «Да, меня зовут Мэри Марстон, а ее Лизи. Ей всего лишь четыре» и она никак не может понять, что наши родители не могут вернуться к нам с небес. В глазах Рэйчел отразилось сострадание. — Ваши родители что, умерли одновременно? — Да, мисс Уолфорд, — ответила Мэри. Ее голос дрогнул. Два месяца назад папа работал в судоходной компании в Нью-Йорке. Он поехал в деловую поездку на корабле своей компании и взял с собой маму. Они плыли на Ньюфаундленд, но по пути попали в сильный шторм, и корабль затонул в Атлантическом океане в нескольких километрах от побережья Новой Шотландии. — О, Мэри, это просто ужасно! Это, наверное, стало для вас ужасным ударом? Закусив нижнюю губу, Мэри кивнула. «Да, нам было очень тяжело. А у нас есть еще брат Джонни, ему шесть лет». «Я так понимаю, он едет в вагоне мальчиков?» «Ого, но ну тяжелее всех Лизи. Мы с Джонни думали, что сможем объяснить ей, что такое смерть и почему мама с папой не могут вернуться с небес. Но она до сих пор не может понять этого». — Я слышала, ты сказала ей, что ваши родители на небесах с Иисусом, и сейчас они ожидают того момента, когда вы однажды присоединитесь к ним. — Последние недели я постоянно повторяю это Лизе, — сказала Мэри. — Иногда мне кажется, что она понимает, но потом оказывается, что это не так. — Ну, просто она слишком маленькая, со временем она все поймет. «Ну да, я надеюсь. Недавно я молилась и просила Иисуса помочь Лизе, чтобы она больше не плакала, как сейчас. «Мэри, я вижу, ты уверена, что попадешь на небеса». «Ого! Два года назад, когда мне было шесть, я попросила Господа Иисуса войти в мое сердце и быть моим спасителем. И Он смыл мои грехи Своей кровью. Я родилась свыше». Сердце Рэйчел радостно забилось. — О, дорогая моя, как я рада это слышать! Значит, родители воспитывали вас в наставлении Господнем? — Ну да, мама и папа были настоящими христианами и очень любили Господа. Папа был дьяконом в нашей церкви, а где-то полгода назад мой младший брат тоже покаялся. — Ну что ж, Мэри, у нас с тобой есть кое-что общее. Мои родители тоже на небесах, и я, как и ты, жду не дождусь, когда встречусь с ними. Лизи подняла на Рэйчел заплаканные глаза. — Я хочу на небеса, тогда я буду с Иисусом, мамой и папой. Рэйчел поцеловала ее в лоб. — Это действительно замечательно, Лизи. но у Иисуса есть еще планы для нас и на земле. «Не плачь, а то твоя сестра уже не знает, что ей делать». Лизи медленно кивнула. «Хорошо, я не буду. Вот и умница. Хорошо, Мэри, я пойду дальше. Была рада с вами познакомиться. Надеюсь, мне удастся увидеться еще и с Джонни». Когда Рэйчел ушла, Лизи посмотрела на сестру. «Мэри, что золотце?» «Нас начнут выбирать на следующей станции?» «Нет, через одну, в Керни. Но это будет уже завтра». Мэри заметила, что Лора Стэнфилд и Табита Конван, поднявшись со своих мест, направились в заднюю часть вагона. «Ты хочешь есть, Лизи? Лицо малышки просияло. «Ага!» — Миссис Стэнфилд и миссис Конланд сейчас принесут подносы с ужином. Я видела, как они пошли в вагон-ресторан. — Вот здорово! А Джонни тоже принесут ужин? — Ну, конечно же! В половине восьмого с ужином было покончено, а в восемь сорок пять поезд прибыл в Амаху, штат Небраска, где простоял почти час». Когда он, наконец, тронулся дальше, сопровождающие в обоих вагонах напомнили своим подопечным, что в десять часов время отбоя. Впрочем, к десяти многие сироты уже и сами заснули, свернувшись клубочком на своих сиденьях. Погасив светильники в вагонах, сопровождающие начали ходить по проходам, накрывая детей одеялами и подкладывая им под головы подушки. Тем же из юных пассажиров, кто еще не спал, одеяло и подушки вручались просто в руки. Устроив всех девочек на ночь, Лора Стэнфилд, Табита Конлан и Рэйчел Уолфорд остановились у выхода в тамбур, еще раз окинув взглядом вагон в тусклом свете ночников. Те дети, рядом с которыми место не было занято, спали лежа, Другим же пришлось устроиться на ночлег в сидячем положении. Тут и там раздавалось сонное бормотание. Две-три девочки звали во сне маму. Посмотрев на Лору и Табиту, Рэйчел вздохнула. «Я знаю, что мы делаем все возможное, но мое сердце просто кровью обливается, когда я смотрю на этих деток, которые еще слишком малы, чтобы до конца понять, что случилось в их жизни». Конечно, Господь заботится о них, но как же тяжело слышать, как они плачут по своим мамам. Ах, если бы я могла, то удочерила бы и усыновила всех их, и мы были бы одной большой, счастливой семьей. Рэйчел опять вздохнула. Но это невозможно. Я понимаю тебя, Рэйчел, сказала Табита. Мы с Лорой чувствуем то же самое. Лора кивнула. И когда мы вернемся в Нью-Йорк, соберется еще один полный вагон сирот, надеющихся, что кто-нибудь возьмет их в свой дом и окружит их любовью и заботой. Тем временем в вагоне мальчиков, пока Дерек Конлан и Джифорд Стэнфилд раздавали подушки и одеяло еще не спящим старшим мальчикам, Барри Чандлер стоял в проходе, разговаривая с Джимми Керкондом. Джонни Марстон, свернувшись калачиком на соседнем сиденье, уже крепко спал. Когда подошли сопровождающие, Барри пожелал Джимми спокойной ночи. Полусонный малыш в ответ только улыбнулся. — Барри, мы с мистером Конлоном очень признательны тебе за твою заботу о Джимми, — сказал Стэнфилд. Барри погладил Джимми по голове. — Просто я не выношу, когда кто-то насмехается над чужими физическими недостатками. — Мой младший брат Билли тоже заикался, правда, он не шепелявил, но другие дети все равно постоянно дразнили его, из-за чего он часто плакал. Поэтому я понимаю чувства Джимми и не позволю, чтобы такие, как Рик и Джейсон, издевались над ним. б Б-б-барри, мой друг, — сказал Джимми, глядя на взрослых снизу вверх. — Ну, конечно, и при том очень хороший. Улыбнулся ему в ответ Стенфилд, после чего опять посмотрел на Барри. «Ты сказал о своем младшем брате в прошедшем времени?» «Да, Билли погиб вместе с моими родителями». Конлан нахмурился. «А как это случилось?» Лицо Барри помрачнело. «Мы жили на съемной квартире в Квинсе. Однажды ночью, где-то два месяца назад, я остался переночевать у своего друга в нескольких кварталах от нашего дома. Случилось так, что именно в ту ночь наш дом загорелся. Мои родители и брат не смогли выбраться с четвертого этажа и сгорели живьем. Высказав Барри свои соболезнования, Колман принялся укрывать спящего Джонни Марстона. Когда Стэнфилд хотел сделать то же самое для Джимми, Барри взял у него подушку и одеяло. — Позвольте мне сделать это. Стэнфилд, улыбнувшись, только молча кивнул и, пожелав мальчику спокойной ночи, двинулся вместе с Курланом дальше по проходу. Подложив подушку под голову Джимми, Барри укрыл малыша одеялом. — Вот так-то, приятель! А теперь сладких снов тебе! Джимми, кивнув, посмотрел на спящего рядом Джонни. «Да-да-да, Джонни, ты тоже теперь, мой друг!» «Это здорово!» — сказал Барри, наклоняясь, чтобы обнять Джимми перед сном. «Но вы все равно, шаша, мой лучший, мой друг! Это ты!» Тронутый Барри еще раз крепко обнял Джимми. «Хорошо, мой самый лучший друг, а теперь спокойной ночи!» Когда Барри ушел, Джимми с улыбкой пододвинул свою подушку поближе к голове Джонни и, положив руку на плечо друга, мирно заснул. в обычных пассажирских вагонах светильники еще не погасили, Ланс Адамс сидел на своем месте у окна, читая Библию. Это была тридцать вторая глава книги Бытие, в которой Бог дал Иакову новое имя Израиль. «Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». «Это уж точно, уж кого-кого, а людей ты умел одолевать, господин Иаков», — улыбнулся сам себе Ланс. Дойдя до конца главы, он перешел к главе 33, в которой описывается встреча Иакова с Исавом и их примирение. «И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали». Прочитал Ланс с улыбкой. «И взглянул, и увидел жен и детей, и сказал, кто это у тебя?» Иаков сказал, «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». Оторвав взгляд от страницы, Ланс подумал о Кэрол. От мысли о том, что она не может иметь ребенка, у него к горлу подкатил комок. Но тут размышления Ланса перенеслись на сирот в двух соседних вагонах и на тех людей, которые примут людей в свои семьи в городах по ходу следования поезда. Ланс ничего не мог поделать с жаждой отцовства, часто поднимавшейся в его сердце. Хотя ему и не суждено было стать биологическим отцом, он с радостью установил бы ребенка, а то и несколько. Взгляд Ланса опять упал на бытие 33 главу 5 стих, и последние шесть слов этого стиха зажглись, как звезды на ночном небе. «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». В качестве параллельного места для этого фрагмента Писания был указан Псалом 126 3 по пятый стих. Пролистав Библию к 126-му псалму, Ланс прочитал. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнит ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Ланс покачал головой. «Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». «Господи, о полном колчане я даже не прошу. Мне хотя бы одного», — прошептал он. Ланс вспомнил, как не так давно подал Кэрол идею установить ребенка, и с какой холодностью она восприняла это предложение. «Господи», — опять прошептал он. Ты знаешь, что я всем сердцем люблю мою драгоценную Кэрол. Она превосходная жена. Просто я, я хочу, чтобы она разделяла мое желание взять ребенка. Вздохнув, Ланс повернулся к книге Бытие. Прочитав еще немного, он закрыл Библию и положил ее в портфель, размышляя о написанном в бытие тридцать третьей главе пятым стихом и псалме сто двадцать шестом с третьего по пятый стих. В этот момент в вагон зашел кондуктор, начав один за другим гасить светильники, чтобы их свет не мешал пассажирам спать. Ланс откинулся на спинку своего сиденья, сожалея, что в поезде не оказалось спального вагона. Закрыв глаза, он унесся мыслями к Кэрол, ожидавший его возвращения в Сан-Франциско. «Господи, благодарю тебя за такую спутницу жизни!» — прошептал он, погружаясь в сон. Девочек Рэйчел Уолфорд шла по проходу к своему месту, расположенному у самого выхода в тамбур. Поравнявшись со спящими Джози Холден и Вандой Стивенс, она остановилась и, наклонившись, легко поцеловала Джози в макушку. Рэйчел не подозревала, что девочка в действительности не спит, хотя ее глаза и были закрыты. Джози сразу догадалась, кто ее поцеловал. Когда Рэйчел двинулась дальше по проходу, девочка открыла глаза. «Что за чудо, наша миссис Уолфорд!» — подумала она с улыбкой. Тут Джози вспомнила об отце, и ей на глаза сразу же навернулись слезы. «Ах, папа, как же мне тебя не хватает!» — бесшумно прошептала она. «И мамы, и братика, я так вас всех люблю!» По щекам Джози покатились слезы, но убаюкивающий стук колес и мерное раскачивание вагона сделали свое дело. Девочка сама не заметила, как заснула. Добравшись до мест, отведенных для сопровождающих, Рейчел увидела, что Лора и Табита уже спят. Тогда она решила зайти в вагон мальчиков, чтобы убедиться, что там все в порядке. Оказалось, что Дерри Конлан еще не спит, он заверил Рэйчел, что в ее помощи нет необходимости, и она с приятным чувством выполненного долга вернулась в вагон девочек. Прежде чем сесть на свое место, она еще раз бросила взгляд вдоль по проходу туда, где в тусклом свете ночника виднелась темноволосая голова мирно спящей Джози Холден. «Дорогой Господь», — прошептала Рейчел, сев на свое место, — «я просто прикипела сердцем к этой девочке. Похоже, она не знает о тебе, поэтому помоги мне достичь ее сердца прежде, чем кто-нибудь примет ее в свою семью». Первыми на следующее утро встали сопровождающие. Проходя по вагонам, они призывали детей просыпаться. Сироты пробуждались неохотно. Протирая глаза, они вытягивали руки и ноги, затекшие за ночь от неудобного положения. В вагоне девочек Лора, Табита и Рэйчел шли по проходу, поочередно умывая и причесывая детей. В ожидании скорой остановки большинство малышей нервничали, не зная, что их ожидает. Чтобы успокоить их страхи, Лоре и Табите пришлось многократно подробно объяснять процедуру отбора детей на станциях. Некоторые из младших девочек, попавших на сиротский поезд из приютов, расплакались. Больше всего их страшила неизвестность. Они уже привыкли к приютам, которые считали своим домом, и вот теперь им предстояло оказаться в каком-то чужом городе, где их заберут совершенно незнакомые люди. Кроме того, многие девочки росли вместе не один год и успели подружиться — Неудивительно, что перспектива расставания их совсем не радовала. Сопровождающие как могли успокаивали детей, убеждая, что в новых семьях их ожидает жизнь намного лучше, чем в приюте. Тем не менее, нервничали даже старшие подростки. С одной стороны, они мечтали быть выбранными на какой-нибудь станции и начать новую жизнь в новой семье, но в то же время им не хотелось расстаться друг с другом и с семьей, к которой они причисляли себя во время пребывания в приютах. После завтрака на грудь всем детям пришпилили небольшие листки бумаги с номерами от 1 до 61, и уже в 10.15 поезд прибыл на станцию Керни, штат Небраска. Как только все пассажиры вышли из вагонов, сирот выстроили в ряд на перроне. Хотя дети и нервничали, они все без исключения вели себя очень достойно, не доставляя никаких хлопот сопровождающим. Для беседы с сиротами в стороне уже ожидала небольшая группа потенциальных приемных родителей. Пассажиры из других вагонов тоже вышли на перрон, чтобы размять ноги. Утро выдалось погожим, и всем хотелось вдохнуть свежего ветра, дующего с равнин Небраски. Многих заинтересовала процедура выбора сирот, и они подошли поближе, чтобы понаблюдать за ней. Среди них был и Ланс Адамс. Рэйчел, расположившись неподалеку от Джози Холден и Ванды Стивенс, безмолвно молилась, чтобы Бог не позволил никому выбрать Джози, пока они не поговорят о спасении души и верив Иисуса. Стэнфилды и Конланы ходили вдоль ряда с блокнотами и карандашами в руках, готовые задавать вопросы тем супружеским парам, которые изъявят желание взять ребенка. С теми из них, кто успешно пройдет собеседование, сопровождающие должны были прямо на месте подписать необходимые документы». Вскоре одна пара проявила интерес к пятнадцатилетнему мальчику и еще одна — к девочке примерно тех же лет. Сопровождающие подошли к ним для беседы. Рэйчел увидела, как какая-то пара остановилась поговорить с Вандой. Рэйчел была достаточно близко для того, чтобы уловить суть их беседы, и через несколько минут стало понятно, что девочка заинтересовала незнакомцев. Возле Джози тоже остановилась супружеская пара, но, перебросившись с сиротой лишь несколькими словами, она двинулась дальше по ряду. Рэйчел облегченно вздохнула. Она заметила, что Джози прислушивается к разговору между Вандой и заинтересовавшейся ею парой. Когда стало ясно, что девочку, скорее всего, заберут, в глазах Джози отразился страх — Не успела она подружиться с Вандой, как уже должна была разлучиться с ней. Подойдя к стоявшей поблизости Табите Конлан, мужчина сказал, что они хотели бы взять опекунство над Вандой. Улыбнувшись, Табита направилась вместе с ними к его жене, беседующей в этот момент со своей будущей приемной дочерью. Увидев это, Рэйчел начала молиться, чтобы Господь помог Джози принять столь быструю разлуку с подругой, но еще больше о том, чтобы ее саму никто не выбрал, пока она не услышит о Спасителе. Получилось так, что Ланс Адамс оказался недалеко от Джимми Керклэнда и Джонни Марстона, рядом с которыми стояли его сестры. От всего увиденного Лансу стало тяжело на душе. На лица сирот, выражавших одновременно надежду и страх, нельзя было смотреть без сострадания. Им довелось хлебнуть тяготы уличной жизни, полной скорбей и неопределенности, и каждому, конечно же, хотелось наконец обрести нормальный постоянный дом. Внимание Ланса привлекла супружеская пара, остановившаяся перед маленьким светловолосым мальчиком. — Здравствуй, дружок, — сказал мужчина, широко улыбаясь. — Меня зовут Джен Ханкинс, а это моя жена Эстер. — А как твое имя, дорогуша? — спросила Эстер. — Джимми -к -к Кертланд, сэр, — ответил мальчик, улыбаясь в ответ. Улыбка тут же исчезла с лица Ханкинсов. Они переглянулись. — Джимми, ты заикаешься от того, что нервничаешь или боишься? — спросил Джек. — Нет, — отрицательно покачал головой Джимми. — Я, -я, -я всегда так говорю. Джек посмотрел на жену. — Пошли дальше, Эстер. Когда они отошли достаточно далеко, чтобы Джимми не мог их услышать, — Эстер сказала. Шепелявый заика. «Это, пожалуй, слишком». «Согласен», — сказал Джек. Лансу стало ужасно жаль маленького Джимми, который со слезами на глазах смотрел вслед удаляющихся ханкинсов. К мальчику проявили интерес еще несколько пар, но только до того момента, пока он не начинал говорить. Услышав, как Джимми заикается и шепелявит, все сразу же проходили дальше. Ланс наблюдал, как очередная пара, перебросившись с малышом несколькими словами, отошла от него, обсуждая проблемы с его речью. — Ральф, этот мальчик умственно отсталый, — сказала женщина. Муж согласился с ней. Взглянув на Джимми, Ланс увидел, что тот вытирает слезы. В тот момент к трем детям, стоявшим рядом с Джимми, подошла супружеская пара, которая, судя по их одежде, явно приехала с фермы. — Миссис Стэнфилд сказала нам, что вы трое из одной семьи, — сказал мужчина. Дети кивнули, а Мэри сказала. — Да, это так, сэр. Моего брата зовут Джонни, сестру Лизи, а меня Мэри. А вас как зовут? — Уилл Бантон. — ответил мужчина с веселым огоньком в глазах. — А это моя жена Лия. — Сколько вам лет? — спросила, улыбаясь Лия. Мэри судорожно сглотнула. — Джонни шесть, Лиди четыре, а мне восемь. Пока Бантоны расспрашивали юных Марстонов об их родителях и доме, в котором они выросли, Ланс взглянул на Джимми Керкланда. По щекам малыша струились слезы. Никогда еще Ланс не видел более подавленного ребенка. Джимми стоял с низко опущенной головой, засунув сжатые кулаки в кармане. Его губы дрожали. — Меня никто не выберет. Я плохо разговариваю и, и еще слишком маленький, чтобы помогать. Кому этот такой нужен? «Наверное, никому», — печально размышлял Джимми, вздрагивая всем телом от всхлипываний. Будучи больше не в силах оставаться безучастным, Ланс подошел к плачущему малышу и, наклонившись, заглянул ему в лицо. «Привет, малыш, меня зовут Ланс Адамс, я из Калифорнии, а тебя зовут Джимми Керкланд, правильно?» Джимми, схлипывая, вытер слезы и кивнул головой. Лансу стало очень жаль этого ребенка, и он, поддавшись мгновенному импульсу, крепко обнял малыша. Джимми не сопротивлялся. — Не переживай так, в каком-нибудь городе тебя обязательно выберут, — сказал Ланс. В этот момент к ним подошел Джифорд Стэнфилд. «Вы хотите взять Джимми к себе, сэр?» — спросил он, глядя сверху вниз на Ланса. Выпустив Джимми из объятий, Ланс поднялся, держа малыша за руку. «Я не из Керни, меня зовут Ланс Адамс. Я пассажир этого поезда, еду домой, в Сан-Франциско». «А, вот как! А я подумал, что раз вы обнимаете Джимми, вы хотите взять его к себе. Прошу прощения». Ланс улыбнулся. — Ничего страшного. После того, как три пары, поговорив с Джимми, не выбрали его, он ужасно расстроился. — Я просто хотел как-то ободрить его. Стенфилд кивнул и, переложив блокнот и карандаш в левую руку, протянул Лансу правую для рукопожатия. — Меня зовут Джифорд Стенфилд. Может быть, вы все-таки захотите взять Джимми к себе, хотя и живете в Сан-Франциско? «Ну, я имею в виду, если до того момента, как мы доберемся туда, его никто не выберет. Что вы скажете?» Ланс потер подбородок. «Э, «Нет, сэр, я не могу этого сделать!» Стэнфилд, понимающе кивнул. «Ясно, значит, этого чудесного малыша заберет кто-нибудь другой!» Выпустив руку Джимми, Ланс погладил его по голове. Я в этом не сомневаюсь, он действительно чудесный малыш. Ланс посмотрел на заплаканное лицо Джимми. «Ободрись, дружок. рано или поздно какая-нибудь хорошая семья выберет тебя". Ланс вместе с Джиффордом, развернувшись, отошли в сторону. Джимми молча посмотрел им вслед. — Говоря между нами, мистер Адамс, проблема в том, что Джимми заикается и шепелявит, — тихо сказал Стэнфилд, когда они оказались на достаточном расстоянии от мальчика. — Наш директор, мистер Брейс, предупредил нас, что из-за этого его вряд ли кто-нибудь выберет. Люди обычно связывают заикание и шепелявость с умственной отсталостью. — Да, я слышала об этом, и одна из пар, поговорив с Джимми, пришла именно к такому выводу. — А вы? Что вы думаете? Вы же с ним разговаривали? Как на ваш взгляд? Он умственно отсталый? — Но не сказал бы. Похоже, он мыслит вполне нормально, как для своего возраста. Сколько ему? Пять? — Угадали. Я могу сказать, что вы правы. У Джимми действительно нет проблем с умственным развитием. В этот момент Джиффорда окликнули. Какая-то пара заинтересовалась одним из старших мальчиков. Извинившись, Джиффорд направился к детям, а Ланс вернулся на свой прежний пост наблюдения. Он увидел, что чита Бантонов, поговорив с юными Марстонами, подошла к Лоре Стенфилд. Стэнфилд. — Можем мы побеседовать с вами с глазу на глаз, мисс Стенфилд? – спросил Уил. Конечно! — ответила Лора, отходя на несколько шагов в сторону, чтобы их разговор никто не услышал. Пока Бантаны беседовали с Лорой, Джонни Марстон заметил, что Джимми всхлипывает. — Что случилось? — спросил он, положив руку друга на плечо. Джимми вытер ладонью свое заплаканное лицо. — Тот добрый дядя, как кожал что кто-нибудь обижательно выберет меня. Так и будет, ты главное не расстраивайся. Джонни опять повернулся к своим сестрам, рассматривавшим ходящих туда-сюда взрослых. Мэри обнимала Лизи, которая от избытка переживаний, прильнув к сестре, уткнулась лицом ей в бок: « Лизи, стань ровненько шепнула мэри малышки на ухо стараясь чтобы ее голос прозвучал как можно более убедительно мы должны произвести хорошее впечатление я думаю что мистер и миссис бантон сейчас разговаривают с миссис стэнфилд именно о нас — Ой, мэри а что если они захотят взять только одного или двоих из нас высказал свои опасения джонни да вторила ему Лизи: "Например, только тебя и Джонни. вдруг им не нужна такая маленькая девочка, как я". "Ну что ты, милая", сказала Мэри. "Тебя они никак не могут оставить". "А вдруг я хочу быть с тобой и Джони? Пожалуйста, Мэри, не позволяй им забрать только вас". В глазах Лизи задрожали слёзы мэри нежно погладила сестру по щеке не переживай лиди мы будем вместе сказала она стараясь говорить как можно более уверенно джонни смотрел на бантонов, которые все еще беседовали с миссис стэнфилд заметив это мэри и лизи тоже посмотрели в ту сторону в этот момент лора задавала уиллу и лии обычные вопросы из список которых был составлен обществом помощи детям. Оказалось, что бантоны владеют фермой площадью 65 гектар в нескольких километрах на север от Керни и благодаря этому хорошо обеспечены. Уиллу было 44, а Леи — 38. Мечта бантонов иметь много детей так и осталась неосуществленной, поэтому перспектива получить сразу трех приводила их в восторг. Услышав это, Лора внутренне возликовала я должна знать как вы относитесь к алкоголю сказала она стараясь не выдавать своего волнения есть проблемы с зависимостью ни малейших ответил уил мы никогда не касались этой мерзости прекрасно миссис стэнфилд у меня к вам есть один вопрос сказал уил слушаю вас Мэри и Джонни сказали, что их родители утонули в апреле, когда их корабль попал в шторм у побережья Новой Шотландии. — Это правда? — Да, сэр, все-таки было. У меня к вам есть еще пара вопросов. Как вы относитесь к церкви и библейскому учению? И если вы посещаете богослужения, то насколько часто? Лицо Уилла напряглось. — Ну, — начал он, нервно откашлявшись. «Ну, мы вообще-то не посещаем церковь, хотя и знаем, что должны были бы. Мы... <клес> э... ну, конечно, нам в этом надо исправиться». «Видите ли, это одно из основных условий мистера Брейса. Вы должны знать, что общество помощи детям время от времени проверяет семьи, принявшие сирот, чтобы удостовериться, что их содержат надлежащим образом». «Мы настаиваем на том, что дети должны посещать церковь и воскресную школу». Переглянувшись с женой, Уилл опять посмотрел на Лору. «Миссис Стэнфилд, я обещаю, что мы сразу же начнем посещать церковь». «Поверю вам на слово, мистер Бантон», — улыбнулась Лора. «Мы вам очень признательны, мисс Стэнфилд. — сказала Лия. — Обещаем регулярно возить этих деток на богослужение и в воскресную школу. Пометив в бумагах, что бантаны согласны с условиями общества, Лора передала их Уиллу. — Поставьте подписи внизу страницы. Вы, или я. это соглашение о передаче детей. Бантоны подписав бумаги, вернули их Лоре. «Что ж, теперь мы можем сообщить Мэри, Джонни и Лизе, что они едут с вами», — сказала она.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 Это телефон в Портленде. 503-257-2193. Он любит маленьких детей он любит и меня Бог любит линию в полях утя